Глава двадцать д е в я т Нашла коса на камень. Часть первая. Настоящее море из миллионов оттенков зеленого, бескрайний тропический лес от горизонта до горизонта, яркий, сочный, наполненный жизнью и сам кажущийся живым. Мельтешение всевозможной живности в кронах деревьев и воздухе я замечал даже с борта стремительно несущегося над тропическим лесом катера. Причем этот лес полагал людей врагами и пытался нас атаковать. Гигантскую хищную стрекозу с размахом крыльев метров 17, словно у небольшого самолета, а затем пара огромных ящеров с пестрой окраской, взлетевших из леса на перерез катеру, эффектно сожгли прямо в воздухе лазерные орудия звездолетов, прикрывающих с орбиты наш полет. Лес под катером однозначно был опасен, но в то же время странное дело, но я не мог не восхищаться его красотой. И лишь впереди, в конечной точке нашего маршрута, словно в контраст с ж и в о м у яркому лесу, виднелось грязное серое пятно – дым пожара или облака густого тумана. Я не пришел еще ни к какому выводу, как сидящая рядом магичка Лэнксоя т а н л а в а р е с тоже обратила внимание на этот странный феномен вдалеке. Почему там столько тумана? Открывающийся из иллюминатора вид действительно кого угодно мог поставить в тупик. На этот вопрос ответил командующий десантной операции СПС генерал л э н г г о р т о н Вульф в компании двух офицеров штаба, пожелавший лично посетить проблемную базу и тоже рассматривающий странное серое пятно сквозь иллюминатор. Туман появился после того, как звездолеты о с м о ф л о т а Земли стали поддерживать с орбиты защитников Седьмой базы, а чуть позже в этой местности начались и сильнейшие магнитные аномалии, сбивающие наши системы позиционирования, выводящие из строя технику и заглушающие радиосвязь. Навык космолингвистика повышен до 187 -го уровня, говорил увешанный наградами СПС-генерал на языке империи, хотя и с каким-то непривычным чудным акцентом. словно не являлся жителем центральных систем, а вырос на периферии великих домах или формально независимых королевствах. Но самое приятное, я понял все сказанное военным еще до того, какая не перевела остальным слова г о р т о н Вульфа, и едва ли после этих слов генерала появление т у м а н а и магнитных аномалий можно было списать на простую случайность. Но тогда что происходит? Наш враг синдикат Гильвара каким-то непонятным образом шалит с погодными и физическими условиями, мешая десанту армии Земли? Или сама планета таким образом защищается от вторжения чужаков. Оба объяснения выглядели неправдоподобными, но другие приходящие на ум варианты были еще более фантастическими и невероятными. А между тем катер заложил крутой вираж и пошел на снижение прямо в клубы плотного тумана. Шмяк, шмяк. п о с л е д о в а л о два глухих удара по обшивке катера, а на стекле соседнего с моим иллюминатора с внешней стороны появилась размазанная зеленая клякса. Деревья ведут обстрел наших летательных аппаратов плодами с липким содержимым. Спокойным голосом объяснил бывалый имперский военный. Об этом сообщали другие группы. В принципе ничего опасного, хотя жижа внутри плодов весьма токсичная, а сама косточка покрыта зазубренными шипами. Один из спутников генерала также вступил в разговор и попытался дать более развернутый комментарий к происходящему. Наши биологи запросили и уже получили от других десантных групп образцы таких семян. Ученые полагают, что при попадании в приблизившееся к дереву живое существо такой ядовитый плод его убивает токсином. а ш и п а с т а я косточка закрепляется на теле и прорастает в мертвую плоть. Но для техники эти семена не опасны, а вокруг всех баз наши десантники на всякий случай выжгли все деревья в радиусе 200 метров. Навык ощущения опасности повышен до 233 уровня. Конечно же, я обратил внимание на выскочившее системное сообщение. Однозначно, люди Земли действовали неправильно, и своими действиями посжиганию леса лишь еще сильнее провоцировали природу карантинной планеты на агрессию. Ситуация до боли напомнила мне сюжет цикла романов «Неукротимая планета» американского писателя фантаста Гарри Гаррисона, в котором люди будущего ввязались в жестокую и изначально безнадежную борьбу с живым миром целой планеты. Но вот как поступить правильно в нашем случае, я совершенно не представлял. Лес на к о н т а к т ы не шел, это я проверил первым делом, да и другие м а г и п с и о н и к и подтверждали это. Я даже не чувствовал никакого сознания, с которым можно было бы вести переговоры. Моя жива еда Ленка Валерий Урла, хоть и могла общаться с лесом в реальном мире, точнее слышать его голос, без возможности ответить, лишь повторила в очередной раз все то, что уже говорила раньше про три установленных лесом правила выживания и все такое. Без объяснения, что людям делать в ситуации, когда лесные твари атакуют и убивают, совершенно не желая мирно сосуществовать с прибывшими людьми и идти с ними на контакт. Что же, армии земли оставить с таким трудом построенные базы на карантинной планете и отступить? Ага, и тем самым отказаться от возможности военной победы над синдикатом Гильвара, последние отряды которого прятались как раз в этих смертельно опасных джунглях, прикрываясь несметными полчущими ужасных лесных чудовищ? Нет, это явно было плохим решением, которое со временем повлекло бы за собой отступление из других планет синдиката. Но тогда что? Уподобиться героям неукротимой планеты и продолжать бесконечный бой, невзирая на все трудности и потери, при этом надеяться лишь на то, что разумный, по словам моей воеда л э н к в а л е р и Лес, все же рано или поздно осознает, что прибывших людей не сломить и пойдет на переговоры, тоже не очень хорошее решение. Но оно все же давало армии Земли хоть какую-то надежду. Внезапно вынырнувшие из тумана постройки показали, что мы уже прибыли на печально известную седьмую базу. Я выпрыгнул из катера и с интересом рассмотрел поваленные, казавшиеся несокрушимыми бетонные стены внешнего периметра. Мотки перекрученной колючей проволоки с клоками шерсти и сожженной плоти на ней, бесчисленные воронки от разрывов, следы страшного пожара и смятую непонятной силой бронетехнику людей. Особенно меня впечатлил панцирь колоссальных размеров жука, застрявший в проеме выбитых ворот, и закинутый на крышу железобетонного бункера танк Сио Тукати с оторванной башней. Я прекрасно знал, что такой тяжелый танк производства моей фракции реликт имеет массу более 200 т тонн. Тем не менее его зашвырнули наверх, словно он был картонным и ничего не весил. Нас встречали. К прибывшему катеру из окопченного бункера вышли угрюмые и настороженные защитники Седьмой базы, среди которых я с изумлением видел знакомых бойцов Первого легиона из фракции Хумантри: Гурбина, Стрелка-убивашку, Нели Свистунову и писаря при штабе. Меня тоже узнали, и сразу же последовал вопрос: с инспекцией ли прибыл Кун к з е м л и или собираются остаться тут вместе с защитниками? Постараюсь встретить тут следующее утро. Никогда не видел рассвета на карантинной планете, а между тем походная супруга утверждает, что они изумительно прекрасные. Мо й ответ бойцам понравился, их мрачные лица сразу же посветлели, появились даже первые улыбки. Значит, все-таки повоюем, а то н е л и с в и с т у н о в а замялась, и опустила взгляд в пол. Слухи разные ходят, да и в этот раз штаб сюда вдвое меньше людей прислал, чем вчера, и тяжелой техники нам почти не дали в подмогу. Вот народ и подумал, что... Сколько сейчас людей на седьмой базе? Сразу же уточнил спейс генерал л э н г г о р т о н Вульф. И после ответа 730 почему-то нахмурился, достал рацию и отошел совещаться со своими офицерами. Я не понял недовольства генерала и попросил бойцов первого легиона изложить факты. И быстро выяснил, что в первую волну сюда высадилось 300 человек. Они расчистили площадку от вековых деревьев, поставили четыре сборных дота и укрытия для бойцов, но замкнуть контур высоченных железобетонных стен вокруг базы до темноты не успели. И проникшие на базу твари уничтожили всех защитников. В следующий раз на строительство седьмой базы штаб послал уже полторы тысячи игроков армии земли, бойцов, строителей, саперов, водителей техники. За световой день имя был замкнут семиметровой высоты стенами периметр базы и с оружены о дополнительные заграждения, поставлены минные поля и залета быстро застывающим бетоном центральная площадка за вторым рядом стен. В первую ночь твари проникали на базу в том числе из под земли. Все работы были выполнены в срок еще до наступления темноты, несмотря на периодические дневные атаки одиночных чудовищ. Но с наступлением ночи лесные твари атаковали с новой силой, смяли все заслоны и разгромили базу, убив всех защитников уже к полуночи. Ни минные поля, ни многометровой высоты стены, ни какие укрепления и бронетехника людей чудовищ не сдержали. Теперь и мне стал понятен пессимистичный настрой игроков первого легиона по прибытию на развалины седьмой базы, обнаруживших, что в третьей волне десанта штаб задействовал вдвое меньше игроков, чем днем раньше, причем людей послали в смертельный бой без тяжелой техники. Сейчас сюда сядут еще два десантных катера с крейсера D p l u 7 8 1 Указав на хмурое небо, пообещал я бойцам: в сумме прибудет две дюжины членов отряда комара, стройка шагающих многоствольных испепелителей, плюс полная сотня иск е доминантов с тяжелым вооружением, плюс двенадцать малых охранных д р о н о в р е л и к т о в Я с удовлетворением отметил, что шустрые дроны одного за другим сбивают кружящих над базой крылатых ящеров. Да и никакой туман не помешает моим бортовым стрелкам вести прицельный огонь с орбиты, так что мы еще повоюем. Вернулся л э н Гортон Вульф. И чередуя непечатное ругательство с полезной информацией, сообщил, что планы штаба действительно неожиданно поменялись, и все десантные модули космофлота Земли сейчас задействованы в штурме вскрытой разведкой высокогорной базы синдиката Гильвара на другом континенте планеты. Причем его, р у к о в о д и т е л и десантной операции на карантинной планете, земные генералы не удосужились уведомить в и з м е н е н и и планов. На седьмую базу в штабе действительно плюнули, посчитав оборону, имеющимися силами, б е с п е р с п е к т и в н о й и бессмысленной. Защитникам базы было рекомендовано эвакуировать до темноты всех, кого возможно вывести. Также было дано расплывчатое обещание, что на седьмую базу десант еще вернется, когда ситуация со средствами доставки с орбиты будет не настолько напряженной. Новость моментально распространилась по всей седьмой базе, разговоры затихли, прекратились все работы. Встревоженные люди стекались со всех сторон к единственному катеру и смотрели на меня в ожидании решения. Я же медлил и подсчитывал в уме, всех бойцов вывести до темноты мы однозначно не успевали, даже если бы задействовали для этой операции все челноки и катераки смофлота Земли. Это означало бросить часть людей на растерзание хищным зверям. Кто-то может сказать: "Ну и хрен с ним, бессмертные игроки просто переродятся в очередной раз в безопасном месте и ничего не потеряют, кроме какой-то небольшой части очков опыта". Но я так не считал. Бойцы уже в третий раз подряд, брошенные высоким руководством на растерзание страшным хищником, потеряют веру в своих командиров и возможность итоговой победы над синдикатом Гильвара, а это очень плохой итог. Кроме того, я п р и л ю д н о дал обещание увидеть рассвет на карантинной планете и нарушить слово Кунга значило серьезно уронить авторитет. Лично я собираюсь остаться. Дополнительный опыт, новые уровни и прокачка навыков никогда не помешают. К тому же, это вы уже сражались с н о ч н ы м и т в а р я м и карантинной планеты, я же их пока что не видел. И никогда не прощу себе, если трусливо сбегу, даже не взглянув опасности в лицо. А я и не сомневалась в таком решении капитана. Нарочито бодрым голосом заявила Милонка Лэнг Айни Уремяю, вставая рядом со мной. Если комар даже в реальном мире бесстрашно бросался на хищных чудовищ, которые превосходили наши силы в 40 р а з то уж в виртуальной игре, где окончательная смерть не грозит, совершенно точно не станет отступать. Авторитет повышен до 191. м а л я в к а с у э я т а н л а в а р е с взглянув напоследок на единственный катер, демонстративно отвернулась от средства спасения и отчетливо произнесла, что пусть увозят м а л о д у ш н ы х а ей Потомку великой и славной династии магов-правителей Лаварес трусливо бежать не позволяет гордость и величие предков. Удивительно, но огромные мускулистые мужики в тяжелой броне после таких слов уважительно склонились перед девчонкой, а выходцы магократического мира даже почтительно опустились перед магичкой на одно колено, припомнив, что моя маленькая спутница наряду с самим комаром Лафином является соправительницей человечества. Послышался гул двигателей. Сквозь туман на базу садился обещанный мной второй десантный катер-скрейсер а Дипалю-781, который должен был доставить тяжелых бойцов отряда Комара в экзоскелетной броне, а также несколько контейнеров с боеприпасами и снаряжением. Игроки стали расступаться, освобождая место для посадки летающей машины. Воспользовавшись этой п а у з й я обратился к спецгенералу Гортон Вульфу и поинтересовался, успеет ли нам помочь до темноты ближайшая к Седьмой вторая база армии Земли. Кунг-земли, вы просто читаете мои мысли. Довольно заулыбался имперский ветеран. Я уже запросил помощь у всех, поскольку в любом случае не собирался бросать бойцов седьмой на произвол судьбы и принял решение остаться. Вторая база высылает шесть десант н о штурмовых антигравов с и у м и д о р е 90 бойцов десантников плюс два десятка стационарных автоматических турелей. С четвертой базы тоже планируют прислать помощь, хотя бояться не у с п е т ь до темноты, а полеты над карантинной планетой ночью смертельно опасны. Зато с линкора Невеста Хауса успевают прислать три катера тяжелой космопехоты. С других звездолетов будет еще какая-то группа добровольцев, но там четыре десятка человек, не больше. Плюс группа дальней разведки успевает сюда до темноты. Там Морф к у н г Иса и с ней несколько лучших разведчиков армии Земли. Еще сумасшедшая капитан фрегата п а л а д и н Тамара собирается посадить свой корабль Спарку прямо сюда на базу. Поддержит нас огнем и обеспечит нам преимущество в воздухе. Так что опускать руки рано, Кунк-Камар. Мы действительно еще повоюем. Все так и будет, пообещал я и встретился взглядом с прославленным имперским с п й с г е н е р а л о м Вот только вы, Лэнк Гортон Вульф, как единственный NPC среди бессмертных игроков, проведете эту ночь в безопасном месте на одном из звездолетов. Император Георг Первый мне голову открутит, если я потеряю его прославленного генерала. Стрелок-убивашка и Айни успели подхватить оседающее тело грузного военного и аккуратно положили возле катера, г о т о в я щ е г о с я к возвращению на орбиту планеты.